Барнхаус восседал за своим просторным, как теннисный корт столом. Лохматый краснощеки широкогубый божок какого-то дикарского племени. Он возложил на стол могучие руки, пятипалые лопаты на длинных толстых черенках. Глаза его слишком маленькие для такого обширного лица и отороченные воспаленными веками тускло рдели. Мне показалось, что он напился. — Не пьян, не пьян, — ответил он на мою невысказанную мысль. — Законов не нарушаю, можете мне поверить, и другим не позволю. Надышался сернистого газа. Мальгрэм уговаривал не лезть на вулкан, а я полез. Люблю пламя, и сернистый газ люблю, но перебрал. Два дня буду ходить о Соловелой. — Да, Штилике, беда у нас с вами. Погиб хороший человек. «По нашей с вами вине погиб. Вы разрешили вести жертву на заклание. Я предоставил транспортные средства, в смысле планетолет. Вы понимаете меня?» «Миядзима еще не погибла», — сказал я. «Мноя опять овладевала бешенство. Погибнет, куда она денется. Смерть у нее в головах в саванне машет косой скверная старуха». Долго ли смогут ее отпугивать лекарствами и облучениями? Не делайте таких глаз, Штилики, нехорошо так выщериваться, поверьте мне. Я не столь воспитан, как Джозеф. У меня без изящества но кое-какие правила хорошего тона вызубрил. Особенно с полномочными уполномоченными. Сочетание слов, Штилики, люблю внушительные сочетания. Не просто уполномоченный, а еще и полномочный. «Еще бы чрезвычайного добавить, а? Как в старину. Чрезвычайный полномочный посол. Хватит вздора!» — прервал я его болтовню. Он наслаждался моим нетерпением. Я вспомнил слова Теодора Раздорина. «Пьет с приятелями и закусывает ими». Я не был приятелем Барнхауза, но закусить мною он, кажется, намеревался. Отравление сернистым газом бывает похоже на алкогольное опьянение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 Мне надо было что-то сказать. Барнхаус ухватился за случайную подсказку. Он подстерегал момент, чтобы, забив мне предварительно голову болтовней, удобно повернуть дело. «Великолепно сказано, Штилики! Великолепно! И как верно! Слава — это деяние! Итак, поговорим о деяниях. Слов излишне много пока. Тоже верно! Многословие!» Все верно у вас, полномочный, уполномоченный. Во все вы мигом воспроникаете. Я правильно выразился? А почему, Штелики, безгрешность, абсолютная беспорочность? Не шутите, не играйте в азартные игры. Своей жены нет, чужих жен не отбиваете, хоть временами и бросаете на погибель. В общем, совершенство, величественная статуя самого себя. Я встал. Если бы он сказал еще хоть одно слово, я ударил бы его. Он тоже поднялся. Барнхаус желал драки. Я глубоко вздохнул. Это помогло сдержаться. Он понял, что перешел межу. Оскорблениями он уже не сыпал. И ерничания стало меньше. «Сядьте, Штилики!» Итак, мы остановились на деяниях. Я возмущен. Распоряжением эвакуировать не обею. Бесчеловечный и антигуманный приказ. То, что он будет настаивать на продолжении работ на Необея, я знал заранее. И заранее готовился противодействовать его просьбам и доказательствам. Но то, что он объявит мое решение антигуманным, было неожиданно. Антигуманный приказ, повторил он с глубокой убежденностью. Вижу, вижу, потрясены и потребуете обоснования. Не потребую, а попрошу, — вежливо поправил я. Я ничего не могу от вас требовать. Вы подчиняетесь земле, а не мне. Я всегда помню, что вы — это вы, а я — это я. Моими словами заговорили коллега. Напрасно. Ваши авторитетней. Попробую я не согласиться с вашими просьбами. Нет, не с просьбами, с деловыми предложениями. Мне все больше надоедала эта говорильня. Так Теодор Раздорин называл пустое многословие некоторых студентов на экзаменах. Если вы считаете своей обязанностью соглашаться с моими предложениями, то о чем еще говорить? О вашей антигуманности вот о чем. Итак, обоснование, которое вы ждете. Начну со своего деда, рейнальда Кларка Барнхауза, знаменитого создателя компании «Юнион Космос». Это был самый удивительный человек в мире, вы ничего о нем не знаете. Почему же? Кое-что знаю. Столько легенд ходило о нем, о его дворцах, яхтах, личном звездолете, о гаремах на земле и на планетах, о противниках, которых он безжалостно сшибал со своей дороги. Было-было, ничего не опровергну. Но еще другое было, чего не знаете, хоть и воспроникающий, как я вас справедливо назвал энтузиазм был, вот что было Штилике, энтузиазм, о котором вы не подозревали и которого сами лишены, великое стремление. Энтузиазм какой? Стремление к чему? К непрерывному обогащению, к накоплению дворцов, власти и все новых знаков почета, к служению человечеству, вот к чему Штилике. «Я был ребенком, когда у этого поразительного человека моего деда уже не было того, о чем ходили легенды, как вы изволили выразиться. Ни дворцов, ни яхт, ни гаремов, ни тысяч слуг все отобрали. Все ограбили, а государстве ли, простите, по опложке употребил любимое словечко деда. Но энтузиастом он был, энтузиастом остался». Разве вы не знаете, что после перехода компании «Юнион Космос» в руки государства дед не ушел в отставку? На пенсию, на незаслуженный отдых, как многие. А нанялся в тот же им созданный «Юнион Космос» простым инженером. Непростым. Он был выдающийся космостроитель, ваш дед. Этого никто не отрицает. И его инженерный талант еще сильнее развернулся после «А государствление компании, это я признаю за ним». «Признаете? Вспомнили его инженерный талант?» «А я вспоминаю, как он усаживал меня на колени, гладил голову и говорил, «Питер, ты еще маленький, тебе пока играть и играть. А вырастешь, будет не до игр, будет дело. И поведешь ты свое дело с таким же запалом, как сегодня играешь. Я верю в тебя, внучек». Веди свое дело так, чтобы люди оглядывались на улице и говорили один другому «Вон! Питер Клод Барнхаус, великий человек, столько сделал хорошего, а ведь совсем молодой!» «Уважение и восхищение, вот чего нужно добиваться», — так говорил мой дед Штилике. «И вы добивались?» «Да, Штилике, тысячекратно, да. Хотите знать самую точную, самую правдивую формулу моей жизни?»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 факторы, не способствующие трезвому анализу обстановки. Между прочим, Викерс тоже ученик раздорина. Есть ученики, только идущие за учителями. Есть научившиеся выискивать собственные пути. Так вот, служение человечеству. Надеюсь, вы не будете отрицать, что оно прежде всего в том, чтобы узнать, в чем нуждается человечество. Открыть само существование этих нужд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 ее гигантского стимулирующего толчка вперед, ее могучего катализирующего действия. А попроще нельзя. Можно, Штилики, только очень непросто излагать сложные вещи просто. Итак, чтобы попроще. Человечество встало перед новым промышленным скачком, перед новой технической революцией. И она будет грандиозней всех предшествующих. И она немыслима без сверхтяжелых химических элементов. Их, эти сверхтяжелые элементы, создают в лабораториях, синтезируют по атому, то есть мы знаем все предпосылки для новой промышленной революции, но создать их непосильно посильно. Близок локоть, да не укусишь. Вы астросоциолог-штилики, и вы отдаленно не представляете себе, какие возникли исполинские возможности для совершенствования и какие исполинские трудности мешают этому совершенствованию почему же не представляю да еще отдаленно кое что знаю сейчас вы объявите мне что не обе то самое местечко где можно практически реализовать высчитанные возможности барнхаус закричал не сдерживаясь его острый голос так не гармонировавший с массивным телом дошел до визга «Нет, не представляете себе, Штилики, нет и еще раз нет! Слушайте меня тысячами ушей, слушайте! Всеми мозговыми извилинами резонируйте! Так вот, не обея, единственный в космосе кладезь величайших редкостей, ибо здешние руды содержат сверхтяжелые элементы»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 так хладнокровно, так безответственно поставить крест на величайшие возможности человеческого благоденствия. И на вашей личной карьере тоже холодно уточнил я. Я знал, что он взорвется, и он взорвался. Но я недооценил его. Барнхаус был сложнее, чем в те дни виделось мне. Он вскочил и орал. «Да!» И на моей карьере не отрицаю, я честолюбив, я дьявольский честолюбив. Это преступление? Вы не меньше моего честолюбивы только скрываете, а я не таю свои цели, свои желания, великое стремление, завещанное мне дедом. Как вы скромно, как намеренно скромно носите свой нимб великого астросоциолога устраивающего на разных поганеньких планетах приемлемые условия существования. Слава ваша шествует впереди вас. Она предваряет вас. Никакое она не деяние, просто звание, орел. Предварительное извещение о вашем торжественном явлении. Деяние следует потом. Как мы с Джозефом растерялись, узнав о вашем полете к нам. Еще не было никаких деяний а мы сжимались, ожидая вас. Вот что она значит, ваша слава. Это ли не результат честолюбия? Я спокойно напомнил. Мы все же говорим о вашем честолюбии, а не о моем. Вы снова упомянули о великом стремлении вашего деда. Оно имеет отношение к вашей карьере? Барнхаус помолчал, собираясь с мыслями. Он был явно не в себе. «Моя карьера!» — сказал он горько мои великие стремления. Быть благодетелем человечества — вот мое великое стремление. Вам этого не понять, Штилики. У вас иное честолюбие. Вы довольствуетесь благоустройством глухих уголков Вселенной. Мне этого мало. Плевать я хотел на Необею, на ее ничтожных каннибалов, но она может стать плацдармом для прыжка вперед всего человечества. Хотите знать,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 Ваш запрет не только конец моей служебной карьеры. Это выстрел в мое сердце, растоптанная моя душа. Я молчал. Он хмуро глядел на стол. Потом сказал. Штелики, молю, отмените свой запрет. Неужели вы и вправду не понимаете, какая потеря для Земли отказ от этой планеты? Во мне хаотично проносились мысли и картины. Я с усилием показывал спокойствие. Но спокойствия не было. Почти с болью я понимал, как много правды в каждом слове Барнхауза. И отвергать ее я не мог, ибо правда неотвергаема. Но была и другая правда, более высокая. Так странно сложились обстоятельства, что две правды родились одновременно из одного события, как естественные его следствия. и одна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 свойственно щадить другие живые существа поступаться ради их благополучия, ради их жизни собственными удобствами и достатком я тоже служу человечеству барнхаус самому высокому что есть в человеке человечности и пока я имею хоть немного власти оттеснение в резервации несчастного народа не обеи не будет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 И надо ли что-нибудь говорить? «Ладно», — произнес он, размазав остаток слез по щекам. «Поговорили. Простите меня, Штелеки. Не сдержался. Больше не будет». В кабинет без стука вошла Агнеса. Она направилась к барнхаузу, даже не взглянув на меня. Вместо мелодичного и нежного пения ее колокольчики издавали гневный перезвон.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 Только что сообщили из больницы, что жизни Ирине Мейдзимы осталось час или два. Я хотел выйти. Агнеса преградила мне путь, как недавно, в приемной перед разговором с Барнхаузом. — Не торопитесь, господин Штилике. Ваш разговор с Барнхаузом не закончен. Питер, скажите господину Уполномоченному о депеше, которую я сегодня утром отправила на землю. Он заколебался.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 объединяют не одни лишь служебные связи. «Вы трусите, Питер», — бросила она. «И позволяете ему уйти победителем, а он никакой пока не победитель. Я сделаю то, на что вы не решаетесь». «Мы, Штилике», — она подчеркнула голосом, — «это мы». И громкий перезвон колокольцев утвердил ее слова. «Сегодня отправили рапорт на землю с требованием лишить вас всех полномочий» и отозвать с необеей. Можете быть уверены, ваши действия охарактеризованы со всей объективностью как недопустимые, вредные и противоречащие всем программам освоения необеи. Пока Гнесса говорила все это, главный администратор космической базы был безгласен, растерянно опустив голову.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 И в отличие от вас, не буду скрывать, что сегодня же тоже направлю на землю депешу, где изложу свое понимание дел на необее. — Потребуете отстранения Барнхауза? — спросила она с вызовом. — Нет, почему же? — Ваш шеф — отличный администратор. Наверное, не слабее своего знаменитого деда, о котором сегодня столько вспоминалось. Энергия и деловитость в крови у Барнхаузов, я это учитываю. Даже вашего удаления не попрошу Агнеса. Хотя и мог бы. Причин для этого достаточно. Я вышел. Надо было спешить в больницу.